Шестая. Было уже довольно поздно, и нас сразу же проводили в столовую ужинать. Я настолько устала после целого дня в пути, что едва держала глаза открытыми, и броско великолепия отделки меня почти не поразило. Подумаешь, у нас в подземном дворце тоже повсюду позолотой и бирюзой сометистыми. Вот если бы мне показали настоящего живого слона или хотя бы пальму, я бы посмотрела, а разглядывать драгоценности и золото ну не так интересно. Некоторое оживление вызвал лишь ужин. Всё-таки завтрак был давно. Однако от обилия баранины и жареных лепёшек меня быстро потянуло в сон. Заметив это, начальник учтиво извинился и попросил показать своей дорогой жене её комнату, а потом весьма неучтиво откнул меня локтем в бок, чтобы я не уснула лицом в тарелке. "Да, господин Соря", пробормотала я встепенувшись и тут же поправилась, то есть, "Господины повелитель моего сердца". "Пойдём, Клоя, пока ты не заснула прямо тут". Вздохнув, босс уже как-то привычно сцепил меня за руку и повел по коридорам вслед за слугой, а затем, когда тот гостеприимно указал на одну из дверей, распахнул ее передо мной и зашел следом. Э, господин Соря, я тут же проснулась и подняла на него исполненный подозрения взгляд. Надеюсь, он не собирается составлять мне компанию. Не думаю, что ночью у меня нужно охранять. Хлоя, начинаешь же называть меня Альберт. Попенял мужчина. А то привыкнешь и потом будет сложно объяснить коллегам, почему ты зовешь начальника господин и повелитель моего сердца. Ну, если я буду звать вас по имени, это тоже будет не просто объяснить. Возразила я чисто из упрямства и внезапно зевнула. Все, спать, оставить споры. Тут же отреагировал мужчина. А вы, то есть ты, Альберт. Поправилась я под его укоризненным взглядом, хотя обращаться так к руководству было очень непривычно. Моё беспокойство начальнике имело почву. Пусть мужчина выглядел как обычный и ничем не выдавал усталости, я-то помнила, как рано встала. Скорее всего, господин Сориа, то есть Альберт, поднялся ещё раньше. Частный сектор с коттеджами состоятельных жителей был на другом конце города от воздушного порта. Я в порядке. Ничего, долго мы не засидимся. Спокойной ночи, Хлоя. Спокойной ночи. Эхо мы назвалась я. Взявшись за ручку двери, мужчина чуть помедлил, и когда я уже подумала, что сейчас он скажет что-то ещё, отревесты кивнул и распахнув дверь вышел, а я осталась одна. Впрочем, спать хотелось так, что сейчас меня это только радовало. Я мельком осмотрела свою комнату, обставленную всё той же варварской роскошью: диван с шёлковыми подушками, низкий столик, заставленный сладостями, кровать под полупрозрачным кисеиным балдахином. Вот она-то мне сейчас и нужна. Быстро приняв душ, легла, накрывшись тонким расшитым одеялом. Какой же сегодня был длинный, наполненный событиями день. После такого точно не усну. Подумала я и тут же провалилась сон, словно меня выключили. А утром, проснувшись резко, будто от толчка в спешке зметалась по комнате. Мне же ничего не сказали. Куда идти? Когда переговоры? Ох, вдруг я проспала все переговоры. Это было бы совершенно не профессионально. Тут в памяти начали всплывать воспоминания вчерашнего дня, и я на миг застыла перед зеркалом, совершенно шарашенными глазами и расческой в руках. А потом заковаристо выругалась и стукнула себя этой самой расческой по лбу. Ужас! Мало того, что вчера я напилась на работе, командировка, это же работа, так еще и дрыхла на своем начальнике и чуть было не испортила всю маскировку. Вспомнив, как уверяла таможенника, что я самая настоящая жена с кольцом, я закрыла лицо руками. Как только он нас пропустил, всё, сегодня буду вести себя как идеальная, примерная и вышколенная секретарша из фильмов. Приняв это решение, я собралась в рекордные сроки и уже через 10 минут стояла на пороге комнаты. На мне было строгое офисное платье, гладкий волосок к волоску пучок на голове не оставлял ни малейшего намёка на фривольность, а в руках был зажат блокнот. Всё Секретарь Хлоя Хаммингем к рабочему дню готова. Можно направляться на поиски начальника. Однако, едва я открыла дверь и шагнула в коридор, как чуть не врезалась в того, кого искала, в господина Сориа собственной персоной. Доброе утро, гаргнула я, как новобранец на плацу, и впирила в руководство преданный взгляд. Ой, что ты так кричишь? К моему удивлению мужчина страдальчески сморчился и на миг прижал руку к переносице, а когда отнял, я заметила на его лице явные признаки усталости. Он что вчера поздно лег? Неужели до поздна засиделся с клиентами? А мне сказал, что не будет долго с ними разговаривать. У тебя такой обвиняющий вид, словно мы и вправду женаты, причем лет десять. Вдруг хмыкнул мужчина и, развернувшись, указал куда-то вперед. Пойдем, нас ждут в столовой. Я уже успел тут освоиться. И начальник снова поморщился. Хм. Кашинёв, я осторожно поинтересовалась. А вы вчера ещё долго разговаривали, господин Сория? То есть Альберт, поправилась я в ответ на предупреждающий взгляд мужчины. Опять забыла, что в Адрабе мы на ты. Впрочем, в коридоре никого кроме нас не было, так что ничего страшного. Долго. Чуть ли не до 3 ночи. Признался мужчина и в неожиданном порыве откровенности пожаловался: "Они всё не хотели отпускать меня и почему-то утверждали, что у нас мальчишник, хотя его устраивают перед свадьбой, я уже вроде как женат". Мальчишник. Мои брови сами собой поползли вверх. В голове всплыли кадры из фильмов Горе Алкоголя, Весёлые друзья и Обязательные для мальчишника стриптизёрша. Хотя, наверное, в Адрабии не бывает стриптизёрш, тут же консервативная страна. Ну или они тут тоже консервативные. Представь в себе закутанную с головы до пят женщину, которая один за другим стягивает себя бесчисленной балахоны, а они всё не кончаются. Я хихикнула. Чему радуешься? Тут же отреагировал начальник. Сообразив, что отстала, я догнала его и всё же спросила: "Мне в силах сдержать любопытство. А эти особо приглашённые гости на вашем мальчишнике вчера были?" Напрямую спрашивать о стриптизёршах мне почему-то было неудобно. А вот так намёками. А что? Я спрашиваю не просто так, а для дела. Мне потом делать авансовый отчёт, должна же я знать, куда пошла пачка денег мелкими купюрами. Так и напишу: "Засунутые в бельё стриптизёршам представительские расходы" или это проходит как благотворительность? Вынырнув из своих мыслей, я обнаружила, что господин Соря, остановившись у высоких двустворчатых дверей, смотрит на меня с лёгкой насмешкой. Нет, Хлоя, никаких девушек на мальчишнике не было. Отозвался он, и тут в её глазах вдруг мелькнуло непонятное удовлетворение. Но мне нравится ход твоих мыслей. В конце концов, жена должна ревновать своего мужа. Идём. И он шагнул в распахнутые предупредительными слугами двери. за которыми оказалась вчерашняя столовая. А я на миг застыв на месте с открытым от удивления ртом, бросилась догонять мужчину, пылая возмущением. Я ревную к нему да ни за что. Это просто рабочее рвенье и всё. За завтраком нас угощали вполне привычной едой: булочками, яичницей и сырниками с джемом. А ещё к моей огромной радости предложили крепкий ароматный чёрный кофе, сваренный по адрабски. Чашечку этого дивного напитка мне передал Фахим Амер. Вздохнув при этом так горько, словно я украла у него бумажник. Впрочем, оказалось, что именно в краже меня и собирались обвинить, только не бумажника, а любви обильного Фахимова сердца. Альберт, а у твоей жены есть сестра? Спросил он, почему-то обращаясь к мужу, а не ко мне. Хотя я сидела прямо тут и не успела я покрыться липким потом, откуда он узнал про моих сестёр? Фахим с очередным вздохом признался: "Жену себе хочу. Блондинку с голубыми глазами, как у тебя? Рыжеволосая я поперхнулась кофе от удивления, пока откашливалась, начальнику успел ответить. К сожалению, нет. И на всякий случай собственническим жестом накрыл мою ладонь. Наверное, чтобы всем стало понятно, что эта рыжая не да блондинка, уже занята. Я тоже придвинулась к боссу, но не преминула бросить на него победный взгляд. Вот. А он ещё не верил, что в адраме меня захотят забрать в горем. Фахим, при виде наших сплетённых пальцев совсем погрустнел. Меня невольно кольнула жалость, но тут его брат, главный Амир, с усмешкой переспросил: "Фахим, ты же недавно женился, зачем тебе жена? Новую хочу?" Печально пробубнил клиент, и взглянув на меня глазами спаниеля, наконец принялся за завтрак. Моя жалость тут же, как корова языком слезала: "Жену новую хочет. Разве можно говорить о женщинах как о магакарах, шавинист?" И отвернувшись от клиента, я сосредоточила всё внимание на завтраке, который не продлился долго. После еды все перешли в зал для переговоров и наконец приступили к работе. А до со всеми этими эффективными браками, ужинами и разговорами о, о сёстрах я уже и забыла, что мы вообще-то приехали по делу. Клиенты хотели купить у нас партию заряженных маги артефактов. У них были собственные источники, но магия в них была какого-то не такого качества и плохо подходила для зарядки блюдец и других техномагических артефактов. Поэтому они обратились к нам. Я работала в компании уже 3 года и поэтому ориентировалась в терминах и понимала общий процесс. Впрочем, сейчас от меня многого не требовалось. Я просто вела протокол и записывала основные договорённости. А детали будут обсуждать уже технические специалисты, а не высшее руководство, такое как Азим Амер и господин Сория. То есть Альберт, или пока мы на переговорах он Сория, поняв, что я совершенно запуталась, я устало потёрла переносицу, и глазлевый главный Амер тут же это заметил. Альберт, брат, продолжим завтра, а то мы совсем утомили твою жену. И он сокрушенно заскокал языком, как заботливая бабушка, которой привезли слишком тощего внука. Слуги, отведите госпожу Сория на женскую половину. Мои супруги хотят познакомиться с женой моего дорогого брата. Напыщенно закончил клиент. Я сначала моргнула, пытаясь сообразить, кто такая госпожа Сория. Потом, догадавшись, что это вроде как я, принялась отнекиваться. Но начальник и сам поспешил спровадить меня, шипнув, что при мне они не могут неприлично ругаться, и это тормозит переговоры. Пришлось, вздохнув, собрать свои записи и идти за слугой. Ладно, ничего не поделаешь. Если начальник запрещает работать, кто и такая, чтобы спорить. И с этими мыслями я, улыбнувшись, шагнула на женскую половину. И тут же попала, казалось бы, в параллельный мир, потому что после тишины и строгости мужской половины особняка женское ошелошило меня звуками и красками. Тут стоял голдёж. Нет, не тихий, воспитанный гул, как в хорошем ресторане, а настоящий гам, такой, как в студенческой общаге. По крайней мере, именно такими их показывали по блюцу. Играла музыка, кто-то немелодично пел, а вдалеке по коридору топотом носились дети. Вздрогнув от протяжного вопля, я обернулась и обнаружила клетку с огромным попугаем, глядящим на меня круглым, блестящим глазом. "Чай хочешь?" скрипуче спросил он и вдруг завопил на весь особняк, распушив хохолок. "Чайо, чайо! У нас гости!" Заслышав крик попугая, прокричали где-то в коридоре, и спустя минуту я оказалась в окружении джинок, или джинних, в общем, жонджен амера, которых была целая толпа, и все на перебой галдели, желая познакомиться. Через несколько минут, когда жены успокоились, я сообразила, что их около десяти, а не пятьдесят, как показалось сначала. Девушки, брюнетки в ярких длинных платьях, оказались очень милыми. А заправляла ими главная жена Зарифа, которая была несколько старше остальных и отличалась от других девушек пышной фигурой и начальственными замашками. Хлоя, мы покажем тебе адрабский хамам. Торжественно объявила женщина. Остальные жёны тут же восторженно запищали, заглушая мои протесты. В конце концов, я приехала работать, а не купаться. Однако с властной Зарифой оказалось совершенно невозможно спорить. Через несколько минут я уже была в том самом хамаме, закутанная в длинную простыню, а после и простыня испарилась, потому что появившиеся бальшицы принялись по очереди мять девушек, втирать в кожу ароматные скрабы из баночек и мазать чем-то волосы. Ладно, Подумала я, решила пустить все на самотек. Подумаешь, мне намазали ногу чем-то зеленым и вонючим. Зато потом расскажу и Ривине, что была в настоящем хамаме и ай! Завопила я, когда бальщица отодрала зеленую пасту с, как мне показалось, куском кожи от моей ноги. Что вы делаете? К счастью, после беглого осмотра оказалось, что целостность моей ноги не нарушена, и вся кожа на месте. Чуть успокоившись, я всё же попыталась бежать, но была остановлена вездесущей Зарифой. "Ничего, у нас так принято", утешила она меня и в доказательство предъявила свою ногу, тоже извозюканную зелёной пахучей пастой. "Зато кожа станет мягкой и шелковистой". Но Я попыталась донести, что если я умру от болевого шока, то шелковистая кожа будет мне безнадобности. Однако меня никто не слушал. "А теперь руки!" скомандовала главная жена клиента, и я обречённо закатила глаза. Из хамама удалось сбежать только через пару часов, точнее, выплости. От пара тела охватила странная слабость. Я сейчас хотела лишь спать. Но едва я обнаружила, что вся моя одежда пропала, как всю санливость как рукой сняло.